4. Из кабинета биологии школьный двор был как на ладони. Я отжала тряпку, шлёпнула её на пол у порога и снова выглянула в окно. Бетонная площадка с парой ёлок уже совсем опустела. Не было никого и на крыльце. Теперь можно идти. Я не стала дожидаться биологички, вымыл руки и, оставив дверь приоткрытой, спустилась на первый этаж, где одиноко маячил в раздевалке мой синий пуховик. От утреннего снега не осталось и следа. Сырой ветер трепал колючие икроны деревьев, и опрокинутая картинка в лужах рябила, как в телевизоре. Тропинка, ведущая в парк, вся раскислая, и я порадовалась, что надела сегодня дутые сапоги-вездеходы, а не хлипкие демисезонные ботинки. Земля под деревьями была черна. Лишь кое-где виднелись серые островки ледяной коросты. У родника, где мы договорились встретиться, возился мужичок в ватнике — Рядом стояла сумка, набитая пустыми пластиковыми бутылками. Я огляделась. Над лавочкой неподалёку темнела знакомая меховая шапка и кусок воротника. "Здравствуйте". Я так и не решила, как к нему обращаться на ты или на вы. Он охнул, с готовности закрыл книгу и рывком поднялся. А я сел в сторонке, чтобы не мешать. "Ну, пойдём. Ты, может, голодная? Тут раньше пирожки продавали возле каруселей". «Нет уже никаких пирожков, и карусели не работают. Давно вы тут не были». Мне не нравилось его понебратское оживление. Он, должно быть, принимал эти встречи за проявление симпатии. А мне всего лишь хотелось понять, что он за человек. Оказалось, что мама говорила о нём много неправды, пытаясь настроить меня против. Теперь я должна составить собственное мнение. Но ведь отцу этого не объяснишь. Мы вышли на асфальтовую аллею, обсаженную вековыми в два обхвата липами. В детстве я любила субботники, когда жители окрестных домов и старым лад собирались здесь по весне, чтобы белить стволы. Приятно было находиться среди людей и чувствовать себя полезной. Я всегда тщательно соскребала старую кору, замазывала ранки, чтобы дереву было хорошо. Потом традиция субботников прервалась, А я повзрослела, и стало трудно поступать, как хочешь, без оглядки на других. В школе не любят активистов и выскочек. Выбирай сам, кем быть. Одиноким взор, который слишком много на себя берёт, или душой компании. Будь у меня настоящий отец, я бы спросила, что мне делать. Да, он вздохнул, как будто соглашаясь. Всё изменилось. Я ведь, кажется, лет десять назад приезжал. Тогда парк был ухоженным, чистым. Я невольно замедлила шаг. А чего ж тогда не захотели повидаться? Человек в семь лет ещё не человек? Зря ты так, Яся. Он понурился, и в голосе впервые зазвучало подобие укора. Я к тебе и ехал. Зоя сказала, если разведёмся без шума, то даст мне тебя повидать. А потом передумала, что, мол, ребёнка зря расстраивать, если жить всё равно врозь, и запретила. Запретила. Да вы её знаете. Может она что-нибудь запретить. Топнули бы ногой и настояли на своём. Есть такая вещь, как уважение, сказал он спокойно, не обидевшись на мой тон. Не всегда надо пользоваться тем, что ты сильнее. А она, значит, вас не уважает. Это её дело. Господи, как у них всё сложно. Алёй начала забирать вправо и свернула к озеру. В погожие летние дни от сада открывался чудесный вид. Сияла золочёная маковка церкви, косматые облака висели в неподвижной воде, и даже берега, частично скрытые травой, уже не казались безобразными. Зимой снег маскировал морщины на покатых бурых склонах, но в межсезонье озеро нагоняло на меня такую тоску, что я старалась сюда не ходить. Поэтому, когда отец сказал меня о тяму хорошо здесь, я только буркнула: "А чего уж хорошего?" запустили всё. Рассеянные выражения исчезли с его лица, и он стал вглядываться вдаль, серьёзный и чуть снахмурившись. А знаешь, от чего она такое? Ну, озра. Эрозия почвы, предположила я не очень уверенно. Это уже не просто эрозия. Тут целый оползень. Разве не такие бывают? Мы же не в горах. Я не поверила ему. Слишком серьёзным был, условно. с какими-то трагическими репортажными обертонами. А здесь было тихо и буднично. Даже вороны не каркали. Ещё как бывает. Масштабы, конечно, разные и скорости тоже. А механизм один. Движение материала под действием силы тяжести. Оползень штука коварная. Иногда годами дремлет, а потом что-то запускает процесс. Сильный дождь или стройка рядом. «А овраг вон там, вы видели?» Я показала на другой берег, где в озеро, змеясь, впадал ручей. «Это тоже оползень?» «Видел. Он, кстати, растёт. Это, собственно, часть одного большого оползня. Если ничего не делать, он может со временем всё это захватить». Отец обвёл рукой крыши домов, стоящих вдоль берега. Я представила, как склон осыпается... Глубокая трещина вспарывает дорогу и движется вглубь квартала, заставляя фабричные трубы накрениться, как пизанская башня. А кто их изучает? Геологи? А это, кстати, как раз по твоей специальности. Геология это ведь в первую очередь состав пород, а геодезисты могут измерить, как оползень движется. Опять же, карту составить. Ты уже факультет себе выбрала? Нет ещё. Созналась я. Сперва на картографии и хотела, но это вроде бумажная работа в основном. Не настоящая какая-то. Ну, это глупости. По полям придётся бегать, будь здоров. А ты любишь карты рисовать? Небось, сокровища искала в детстве. Было немножко, сказала я с неохотой. Его неловкие заигрывания уже почти не раздражали, но я хорошо помнила, зачем я с ним встречаюсь. Потом в геологический кружок пошла. И что, не легло на душу? Типа того. Всё-таки надо к этому страсть иметь. У меня с точными науками хорошо, но что же мне теперь, как все в экономисты? И в информатику неохота, всю жизнь на заднице. Я мир хочу посмотреть. А ты знаешь, ты съезди в институт. Походи там, поспрашивай, среди студентов потолкайся. Сама почувствуешь, что твоё, а что нету. Я не ответила, но про себя решила, что непременно так и сделаю. Пусть для этого пришлось бы прогулять школу. Надо всё увидеть самой. Узнать, как можно больше, и сделать выбор. Сейчас это самое важное. Один шаг определит мою жизнь на много лет вперёд. И некого будет винить, если я ошибусь. Ты серьёзная стала, Яся. В детстве такая хохотушка была, а сейчас даже не улыбаешься. У тебя всё хорошо. Всё. «Друзья есть?» «Всё у меня есть», — я сунул руки в карманы. «Может, дальше пойдём? Стоим тут на одном месте?» «Да, конечно, прости». До самой церкви он покорно молчал. То ли и правда понял, что сказал лишнего, то ли демонстрировал обиду. А потом, словно вспомнив, о чём-то озабоченно спросил. «А мама знает, что ты здесь?» Я покачала головой. «Да», — он вздохнул. Город-то маленький. Может, как-нибудь по Москве погуляем, если ты хочешь, конечно. Я подумаю. У меня сейчас дел полно, экзамены и всё такое. Это понятно. Ты учись. Я верю, что ты поступишь. Он сделал неопределённый жест, потоптался и добавил: Счастливо тебе, Яся. Не сердись на меня. По дороге домой я едва удержалась от соблазна купить в ларьке шоколадный батончик, чтобы утолить голод. Маме опять задерживали зарплату, а мои деньги, заработанные на тапочках, таяли слишком быстро. Войдя в квартиру, я первым делом открыла все форточки. Батареи грели по-зимнему, не взирая на календарь. Вскипятила воду, высыпала в кастрюльку суп из пакета. Всё лучше, чем жевать сухие бутерброды. И тут же на кухонном столе разложила учебники. Если я сделаю все уроки сегодня, то в выходные хватит времени и на уборку, и на шитьё. А ещё хорошо бы снова пойти в бассейн. Последний месяц спина болит сильнее обычного. Когда буквы в тетради начали терять чёткость, я встала и заргла свет. Мне хотелось побольше успеть до прихода мамы, чтобы потом вместе готовить ужин. Она часто возвращалась с работы уставшая. особенно в такие вот оттепельные дни, когда от сильного жара батарей в полуподвале становилось душно и болела голова. Я снова углубилась в сочинение с удовольствием. Свободные темы были моими любимыми. Лучше написать 10 страниц о счастье, чем 3 о печёрене эгоистичном нытике, зря растратившем годы. Я не взяла бы его в своё идеальное общество, о котором писала сейчас. Эта тема занимала меня и раньше, когда я впервые читала Город солнца. Там было много ерунды, но одно автор понял верно. Мир погубят невежество и тонеядство. Каждый человек должен делать что-то полезное, причём исходить надо не только из его склонностей, как сказано у Компонелы. Если у меня абсолютный слух, это не значит, что я должна идти в консерваторию. И как я рада, что его обнаружили пару лет назад, а не в детстве. Иначе я бы зненавидела бы музыку. А как без неё можно жить? Перевернув страницу, я мельком взглянула на часы и с сердца ёкнуло: без четверти 6. Я и не заметила, как быстро стемнело. Где же мама? Она редко заходит в магазины после работы. Может, поручили сделать что-то сверхурочно? Нет, тогда бы она позвонила. Я включила телевизор, надеясь отвлечься. Нашла что-то нейтральное, с тихой музыкой и села на диван. она взгляд не фокусировался и неприятно вздрагивали мышцы бежать бежать только куда стрелки на часах еле двигались из коридора не доносилось ни звука все соседи уже были дома только бы с ней ничего не случилось в половине седьмого я набрала номер маминой работы долго слушала гудки растягивая пальцами скользкую спираль шнура потом опомнилась что же это я ведь могут позвонить а тут занято В комнате холодно мерцал экран. Надо было что-то делать. Я вышла на лестничную площадку и прижалась лбом к щели между створками лифтовых дверей. Виден был чёрный трос в ярко-жёлтой шахте. Он подрагивал. Значит, в самом низу началось движение. Звук постепенно нарастал, затем оборвался. Двери чавкнули. Не к нам. Я решила считать, как считала поезда метро, стоя на платформе и мысленно кляня опоздавшего друга. 1 2 У нас предпоследний этаж. 3 Прекрати панику. 4 Куда мне звонить? Кабина приближается, но я не верю, что она остановится именно сейчас, поравнявшись со мной. 5 Где ты была? Мама делает шаг из лифта. Она слегка запыхалась, на лице смущения и на крови нет. И одежда в порядке. Зелёное пальто с меховым воротником, шерстяная шапка. Мама тоже обманулась от трянем снегом, последняя агония зимы. Ах, прости, котик. Она быстро целует меня в щёка, нежно и пахнет свежестью. Я к девчонкам зашла из-за дела, они день рождения справляют. Не думала, что так долго получится. А ты чего испугалась? Наверное, она права, что так легко всё забывает, думала я, разогревая ужин. Мне бы тоже стоило забыть, ведь прошло уже столько лет. Но почему-то всякий раз, когда мама где-то задерживается, я вижу синие всполохи маяков на крыше скорой. Маму увозят с сильным кровотечением из носа. После прижигания она затихает, но затем начинается снова. Бледная и исхудавшая, она три дня не встаёт с больничной койки. Вечером, уложив меня спать, мамина подруга тетя Наташа долго шепчется с мужем, кивая в мою сторону заплаканным лицом. Она спрашивает, есть ли у меня ещё родные и где они живут, и в груди леденеет, так что трудно вдохнуть. Наверное, глупо вспоминать об этом и мучительно решать, идти ли мне в поход с геокружком, ехать ли на дачу к друзьям. Всё равно невозможно быть с ней рядом всегда. Так я себя утешаю. А сама думаю, вот если бы отец был тут, сильный, надёжный, весёлый, как у Лёньки, мы бы вместе запускали змеев, А дома пили бы чай за большим столом. Мама бросила бы свой архив и нашла настоящую любимую работу. Ведь человек без этого чахнет. Даже здоровый. А у неё анемия. Я снимаю сковородку с огня. Гречка с мясом, железо, яблочный сок, витамин С. Лучше делать что-то, чем мечтать о несбыточном. Мы не в голливудском фильме, где дети заставляют родителей снова полюбить друг друга. Я ставлю тарелку на стол и улыбаюсь маме, которая выходит из ванной с полотенцем на голове.